Наконец он явился и принес два плотных и один эластичный бинт. Затем спокойно сказал, что будет сопровождать меня домой, чтобы помочь с больной ногой. «Но вы же собирались побывать еще где-то в Греции?» — воскликнула я. «Разве вам не нужно там с кем-то встретиться?» «Я изменил свои планы», — ответил он. «Пожалуй, мне лучше вернуться домой. Поэтому я могу ехать вместе с вами». Буду водить вас в вагон-ресторан или приносить еду в купе и делать все, что нужно. Это казалось чересчур прекрасным, чтобы быть правдой. Я подумала тогда и с тех пор всегда так считала, что Макс замечательный человек. Он молчалив, скуп на выражение сочувствия, но делает то, что нужно, что нужно именно вам, и это помогает лучше всяких слов. Макс не горевал вместе со мной по поводу Розалиндиной болезни, не убеждал, что моя дочь скоро поправится, не призывал не волноваться. Он просто понимал, что у меня большая беда. Тогда еще не было сульфамидов, и пневмония представляла реальную опасность. Мы с Максом отбыли следующим вечером. В пути он много рассказывал мне о своей семье, братьях, матери-француженке, Женщине артистического склада, весьма способной художнице, об отце, который, видимо, был похож на моего брата Монти. Но, к счастью, его финансовое положение отличалось большей надежностью. В Милане случилось приключение. Поезд опаздывал. Мы вышли из вагона. Теперь с эластичной повязкой на щиколотке я кое-как могла ковылять. И спросили проводника, сколько длится стоянка. «Двадцать минут», — ответил он. Макс предложил купить апельсинов. Мы зашли во фруктовую лавку и вернулись на перрон. Думаю, прошло не более пяти минут, но поезда уже не было. Нам сообщили, что он ушел. «Ушел? Но нам сказали, что он стоит здесь двадцать минут», — воскликнула я. «Обычно да, сеньора, но сегодня он сильно опаздывал и сократил стоянку». Мы испуганно переглянулись. На помощь пришел один из старших станционных служащих. Он предложил нанять скоростную машину и догнать поезд, считая, что у нас есть реальная возможность сделать это на ближайшей станции до Модосола. И началась погоня, как в кино. То мы обгоняли поезд, то он обгонял нас. Мы мчались по горной дороге, а поезд нырял в туннели и выныривал из них то впереди, то позади. Соответственно, мы то впадали в отчаяние, то ощущали собственное превосходство. В Дома-де-Солу до мы прилетели через три минуты после прибытия поезда. Казалось, все пассажиры, уж нашего-то купе наверняка, высунулись из окон, чтобы посмотреть, успеем ли мы. «О, мадам!» — сказал пожилой француз, помогая мне подняться в вагон. «Что вам, должно быть, пришлось пережить?» Французы умеют удивительно точно выразить чувства словами. Так как у нас не было времени поторговаться с водителем, он содрал с нас безбожно много, и мы с Максом остались почти без денег. В Париже Макса должна была встречать мать, и он с надеждой предположил, что у нее можно будет взять в долг. Я часто спрашиваю, что должна была подумать моя будущая свекровь о молодой женщине, которая выскакивает из поезда вместе с ее сыном и, едва познакомившись, отнимает все, что у нее было при себе, до последнего Су. Времени пускаться в объяснение не оставалось. Мне нужно было немедленно возвращаться в вагон, поэтому, схватив деньги и неловко извинившись, я исчезла. Не думаю, что заслужило этим ее расположение.